Какой же им прок идти туда, где цены вздуты, а прибыли только и есть, что напудренные официанты. У меня есть друг, сказала Кристина, которому нравятся напудренные официанты. Поживает джентльмен по имени Эл Дюртуэлс. Мы с ним придем сегодня к вам ужинать. Преследуйте, чтобы его счет был не слишком крупным, но и не настолько мелким, чтобы он мог что-нибудь заподозрить.